Пятнадцатый год по летоисчислению нового мира. Виго. Как мы с Майклом и ожидали, священник пропал. Уже на следующий день после нашего разговора его никто не видел. Обычно по утрам отец Климент прогуливается по набережной, ведя умные беседы с прихожанами и прихожанками. «Надо отдать ему должное. Наш мнимый святоша разгуливал в любую погоду, но сегодня не появился. Дома этого святого отца тоже не было. Усатый страхолюдина с большим носом, увешанным бородавками, служивший у священника домохозяйкой, пожимал плечами и что-то бурчало. Тьфу, ведьма! Когда мы вышли из дома священника, Майкл даже сплюнул от досады. Потом надвинул поглубже шляпу, чтобы ветром не унесло, и выругался». «Пропал наш Климент. Жаль, что опоздали. Я бы с ним пообщался, без свидетелей, с чувством, толком и расстановкой». «Кто же знал, Майкл, что наш падрен так быстро решится сбежать, тем более в такую паршивую погоду?» Погода и в самом деле была нехти. Вчера я не ошибся. Из саваны надвигался хамсин, жаркий и сухой ветер, который будет хлопать ставнями, гонять мусор по пустым улицам и засыпать город сухой пылью. В полную мощь он разгуляется завтра к вечеру. Сейчас это так, мелочи. В море никто из рыбаков не вышел. Даже сети, развешенные для просушки, убрали, чтобы не унесло. Пройдя по пустым улицам, я и Майкл Беннет засели в моей мастерской. Кстати, он вчера даже ночевать в гостиницу не пошел. Разместился в подсобке на том самом продавленном диване. «Пока я работал с браслетом, отливка получилась с небольшим браком, Майкл сидел над своими записями, иногда бегая на телеграф. Утром он получил от своих ребят телеграмму и теперь разбирался в этих строчках, сверяясь со страницами толстой бумажной папки. Судя по жирным пятнам на обложке, измятым страницам и круглому пятну от кофейной кружки, она служит Майклу не первый год. Если бы не настроение, то можно сказать, что жизнь течет своим чередом. Привычная жизнь небольшого портового городка». Только тревожно было. Жизнь давно научила меня доверять своим чувствам. Если твоя задница чувствует надвигающиеся неприятности, то, скорее всего, так и будет. Проверено не раз. «Что — Что нового? ничего особенного, — хмыкнул Майкл. — Правда, удалось выяснить, кем были эти люди. Те самые, чьи тела обнаружил Матео. — Это уже интересно. — Увы. Беннет развел руками. — В том-то и дело, сэр, что ничего интересного за ними не числится. Никаких подозрительных знакомств, никаких криминальных проделок в новый мир пришли не так давно, около трех месяцев назад. Видимо, не успели натворить ничего такого, что привлекло бы внимание моих мальчиков. Единственное, что удалось выяснить, что они были мусульманами, кивнул я. Именно так, сэр. Это я и сам знаю. Жаль. Ничего, Карим, не переживай. Все будет нормально. Со следующим конвоем прибудут несколько моих парней. И мы немного растрясем это спящее королевство. К моему сожалению, растрясти город парни байно-то не успели. За день до их прибытия случилась беда. Похитили... В общем, похитили наших детей. И вся эта привычная жизнь полетела к чертям. Если не размазывать кашу по тарелке, то это произошло следующим образом. Пьеро, этот жирный придурок, возвращался домой. Несмотря на мои предупреждения, не шляться вечерами по улице и решил, видишь ли, прогуляться, идиот. Мало того, взял с собой детей, малыша Шарля и младшую дочь Керу Васкиса. В переулке, недалеко от нашего дома, к нему подошел какой-то незнакомый мужчина и попросил зажигалку. Пока Пьеро копался в карманах, кто-то жахнул его по голове. Когда наш тупоголовый жердяй очухался, детей уже не было. В кармане своей куртки он нашел незапечатанный конверт, на котором было написано мое имя. По его рассказу, он валялся без сознания около получаса. Вот и вся история. «Извините, но описывать то, что творилось у меня в доме, не буду. Думаю, вы и сами представляете». В письме, которое мы получили таким незамысловатым образом, говорилось, что с детьми будет все хорошо, если мы не будем валять дурака и привлекать к этому орден. Последнее было написано без всякого смысла. Такими делами, как похищение людей, а точнее их освобождение, орден не занимается, за редким исключением, если дело касается служащих и членов их семей. Сумма выкупа была озвучена в письме, как и все прочие инструкции. Две детские жизни в обмен на 400 тысяч ЭКЮ, по 200 тысяч за голову, или же неизвестный пропавший груз. То, что я поднял на уши весь город, ничего не изменило. А орать на каждом углу, что с нас требует выкуп, мы не стали. Испуганный Ринго, который затянул с ответом на мои вопросы, даже двух передних зубов лишился. Но и это не помогло. Он ничего не знал об исчезновении. На Матео вообще было страшно смотреть. Я думал, парень с ума сойдет. Мало того, что мать до сих пор в больнице, так еще и нам, сам твой не желая, удружил с этими стволами. Он тихо сидел в углу и молчал. Несколько раз пытался со мной поговорить, но я не слушал. Не до разговоров сейчас. «Выслушайте меня, сеньор Карим». «Матео, лучше лес, потом поговорим». «Это важно, сеньор Карим». «Хорошо». Я посмотрел на парня, он чуть не плакал. «Говори». «Обменяйте меня на своих детей, я согласен. Если бы я знал, где эти люди, я бы пошел сам, но я этого не знаю». «Спасибо, Матео, но, думаю, они не согласятся на такой обмен. Им нужны деньги. Но все равно, молодец. Ты храбрый парень. А теперь иди отдыхать». Когда истерики немного утихли, я сходил на почту и отправил срочную телеграмму Полю. Сразу по двум адресам, в Аламо и Порто-Франко. Поль постоянно мотается по своим делам, и его трудно поймать на месте. Телеграмма короткая, состоящая всего из четырех слов. «Не люблю грузить людей своими проблемами, но дело приняло скверный оборот. Нардин поймет. «Нужна твоя помощь. ТЧК, Карим, ТЧК». Когда я вернулся в мастерскую, Беннет сидел на моем месте и разглядывал полученное от бандитов письмо. «У тебя есть двести тысяч?» спросил он и постучал краем конверта по столу. «Чтобы заплатить этим тварям». «Откуда? Если заложить дом, продать вещи, машину и собрать все, что есть наличными, тогда да, думаю, соберу. Но для этого нужно месяц, не меньше. Не успеваю». «В письме сказано, что нам дают неделю, чтобы собрать деньги, и еще десять дней, чтобы доставить их в Белокси, где с нами выйдут на связь и сообщат дальнейшие инструкции». «Ты заметил, что они подчеркнули?» — хмыкнул Майкл. «Никаких посредников». «Если эти парни с юга, то разница небольшая», — отмахнулся я. «Что с посредниками, что без них? Дьяволщина». «От Виго до Белокси почти две с половиной тысячи километров. Неделя пути!» «Шестьдесят тысяч? Я достану!» – кивнул Беннет. «Уже послал ребятам телеграмму. Они закинут на мой счет в банк ордена. Деньги придут завтра утром!» «Спасибо, Майкл!» – Техасис ничего не ответил, только рукой махнул. «Мол, какие тут благодарности, если дело приняло такой оборот!» «Даже если я соберу все свои деньги, — покачал головой Кэру, — заложу дом и товар, то с большим трудом соберу тысяч сто двадцать, сто пятьдесят, не больше. На это уйдет не меньше месяца. Банк ордена, перед тем как дать деньги, устроит проверку моих финансов. В последнее время дела идут плохо. На родственников надежды мало и...» Васкис не закончил фразу, замолчал на полусловие, покачал головой и нахохлился, как мокрая курица. Не люблю, когда люди так смотрят, как Кэр сейчас, тупо уставившись в стекло. Прямо олицетворение безысходности, черт бы его побрал. Его жена вообще слегла, и ей понадобился доктор. За ней ухаживают старшие дочери. Сестра устроила очередную истерику и лежит наверху, в спальне. Вокруг нее бегает муж, тряся своим жирным телом и пытаясь как-то успокоить. Эльмира, как и следовало ожидать, в похищении обвиняла меня. Отчасти она была права. Большая доля вины лежит именно на мне». «Черт меня дернул ввязаться в эту историю. дьявочно! Если бы я знал, что искали эти твари!» Даже Рину и тот проникся общим настроением. Он разлегся прямо на прилавке, свесив лапы в проход и хмуро урчал. Через час в мастерскую зашла Беатрича. Она была в курсе этой истории. Без лишних разговоров вывалила на мой стол четыре увесистых пачки. «Карим, здесь сорок тысяч. Все, что у меня было. Через неделю будет еще двадцать». «Спасибо, Беатрича. Забудь». Будь я на твоем месте, ты поступил бы так же. Где твоя сестра? Наверху. Окей, я займусь ей. Не переживай, все будет хорошо. Она нежно поцеловала меня в щеку. Кивнула Майклу и, потрепав по голове, довольно фыркнувшего Арина, поднялась на второй этаж. Через несколько секунд послышался голос моего Шурина, потом несколько коротких фраз на испанском, которые м -м, лучше не переводить. И по лестнице скатился Пьеро. Его голова была обмотана белым полотенцем, как челмой. Мусульманин хренов. «Там эта женщина! Заткнись, придурок!» Хмуро оборвал его я. «Сядь и помолчи! Без тебя тошно!» Пьеро решил не спорить. Потоптался на месте, потом сунул руку к Крину, но нарвался на злое рычание и демонстративный оскал. В конце концов понял, что ему здесь не рады, и убрался на кухню. Два следующих дня прошли в бесцельных попытках найти какие-то концы этой истории. Свидетели нападения обнаружить не удалось. Следы машины, если они и были, занесло песком. Погода ухудшалась, и второй день подряд дул сильный ветер, перемешанный с пылью. В море никто не выходил. Поначалу я подумал, что похищенные дети где-то рядом, в Виго. Потому что выходить в море в такую погоду опасно. Ехать по саване тоже не самая лучшая идея. Конечно, если хорошо знаешь эти места, то можно рискнуть. Спустя три дня с начала этой истории у меня на столе лежало 250 тысяч ЭКЮ. 30 тысяч ИП было в моем тайнике, 10 я снял с банковского счета, 60 дал Майкл и еще 40 Беатриче, 45 сняла сестра со своего банковского счета. Еще 20 тысяч я получил, продав золотые украшения, которые лежали у меня на черный день. Кстати, вещи старинные, доставшиеся от старика-ювелира, вроде неожиданного наследства. Обнаружил я эти вещи совершенно случайно, когда делал ремонт на втором этаже. Нашел хорошо замаскированный тайник, где лежали две золотые диадемы и ожерелье с рубинами. На эти украшения давно заглядывался ювелир из Порта Франко. Было достаточно послать ему телеграмму о моем согласии продать эти вещи, чтобы на следующий день получить деньги. За украшениями прибудет специальный курьер. Да, этот ювелир перевел всю сумму сразу. Ювелиров, как я уже говорил, в новом мире мало. И все друг друга знают. Мошенничать здесь не принято. Если кто-то и пытался так сделать, то жил после этого хлопотно и недолго. Пятнадцатый год по летоисчислению нового мира. Виго. Увы, осведомители Ринга прочесали весь город. Все злачные места, но ничего не обнаружили. Верю, что они старались на совесть. Я пообещал две вещи. Если узнаю, что они искали спустя рукава, то просто вырежу их к дьяволу. Вместе с друзьями и подругами. Наши деловые мальчики прекрасно помнят одну историю, которая произошла в Вига год тому назад, и знают, что злить меня не стоит. Примерно год назад моего коллегу, как это часто бывает, пытались ограбить. Не помню подробностей, как это все произошло, но он сумел добраться до Вига. Естественно, нашел в моем доме и приют, и укрытие. А на следующий день в мастерскую заявился один из этих диких придурков и потребовал выдать гостя. Как он тогда выразился, с багажом. Такой был самовлюбленный и самоуверенный мальчик, что только держись, напомнил одного знакомого поляка, такой же придурок. Думаю, не надо объяснять, что бы сделали с ювелиром, попадись он к ним в лапы. Вот именно. Бандиты выдали боевод до последнего ЭКЮ, а потом зарезали. В общем, мальчик мне пригрозил, что за моим домом ведется наблюдение. И если мы обратимся к Альгвасилу, то они забудут про ювелира и возьмутся за меня самого. Этот парень сделал две ошибки: первая угрожал мне в моем собственном доме. Вторая, с ехидной улыбочкой упомянул о Беатриче как о возможной расплате за мое непослушание, за что ей поплатился, паскуда. В итоге последующей беседы бандит похудел на полтора килограмма. Прямо у меня в мастерской. Мелкие кусочки мяса, которые вырезал из его тела, я складывал на чашку весов. Да, поэтому и знаю про полтора килограмма. Он рассказал все. Даже то, что мне было неинтересно. Но остановить этого малого было уже невозможно. Так спешил поделиться информацией, что несколько раз обмочился. Потом, конечно, умер. Слабое сердце и здешняя жара – это плохое сочетание. День был жарким, вот сердечко и не выдержало. Банда? Вся банда тихо подохла, той же ночью. Виновных в их гибели так и не нашли. А наш Альгвасил, когда осматривал место происшествия, несколько раз выбегал на свежий воздух, чтобы облегчить желудок. Не знаю почему. Наверное, съел что-то несвежее за обедом. Ладно, это дела давно минувших дней. В общем, старик Ринго помочь не смог. Не помогло даже то, что я пообещал награду его мальчикам. 20 тысяч ИК за информацию о пропавших детях. Да, пропавших, а не похищенных. Нам не нужны лишние проблемы и слухи. Виго город маленький, и такие известия разлетаются по нему в течение нескольких часов. Поэтому официальная версия звучала просто и без затей. Дети пропали во время прогулки. Альгвасил со своими парнями изобразили поиски вокруг городка, которые ни к чему не привели. Жители при встрече сочувственно нам кивали и разводили руками. Если вас удивляет равнодушие этих людей, то удивляться здесь нечему». Поверьте, в этом мире свои законы существования. Я бы даже сказал, законы выживания. Если я обращусь к любому из мужчин в вигу и скажу, что мне угрожают бандиты, даже вопросов не возникнет. Парни от 18 до 60 лет включительно соберутся в течение получаса с оружием, амуницией и горячими в предвкушении драки глазами. А пропавшие люди – это несколько иное. Как бы вам объяснить? Искать пропавших в саванне – это то же самое, что искать иголку в стоге сена. К сожалению, это так, и со временем здесь вырабатываются определенные правила. Увы, как бы жестоко они ни звучали, но если пропавшего ребенка не нашли в течение суток, поиски прекращаются. Если мужчина не вернулся с промысла в течение недели, поиски даже не начинаются. Потому что в диких землях в одиночку и без надежного транспорта не выжить. Те, кто читал невнимательно, читайте еще раз. В одиночку, без исправной машины, в саванне выжить невозможно. Поверьте, во время поездок я не раз видел останки машин, вокруг которых были разбросаны обглоданные кости смельчаков. Тех, кто не рассчитал свои силы, заснул за рулем и разбил машину. Тех, у кого заглох мотор, и они не смогли его починить. Тех, кто остался без патронов и топлива, а до ближайшего жилья километров пятьсот, в лучшем случае. Поэтому и погибают, за редким, очень редким исключением. И все передвижения по диким местам, только в составе группы или хорошо вооруженного конвоя. «Конечно, я не говорю о небольших пригородных поездках. Кто мне не верит, загляните в памятку переселенца. Оцените габариты местных хищников и свои шансы выжить при встрече с этой тушкой один на один. А еще лучше сходите с друзьями на охоту, скажем, на большую гиену. Потом, если, конечно, вернетесь, мы можем сесть в нашей харчевне за кружкой пива, обсудим впечатление и импозантную седину, украсившую вашу шевелюру». Так что на одиночные путешествия в этом мире решаются либо опытные старожилы, которые считают себя бессмертными, либо безголовые авантюристы, которым своя шкура недорога. Ну и еще такие болваны, как я, Майкл Беннетт и Поль Нардин. Называю этих троих не ради бахвальства, а потому что точно знаю. Эти парни ходили в одиночные дальнобои. Кроме этих троих, знаю десяток парней из Спорта-Франко, десяток из Демидовска и несколько человек из Аламу, которые нарезали концы в две тысячи километров без напарников и сопровождения. Тех бравых мальчиков с никелированными и револьверами на боку, которые в пивной рассказывают, как они в одиночку ходили до самого Демидовска, в расчет не берем. Как говорится в одном русском фильме, чего не скажешь в шутейном разговоре. К вечеру третьего дня, когда парни ринга развели руками и сказали, что ни малейших зацепок у них нет, я вернулся в мастерскую. Было несколько мелких фактов, вроде трех машин, уходивших на северо-запад от Виго, но это ничего не значит. Это могли быть новые переселенцы, охотники и просто искатели приключений. Информацию взял на заметку, но не более того. Керу Васкис собрал 60 тысяч и еще попытался устроить скандал в мастерской. Честно говоря, я не надеялся, что он соберет такую большую сумму. Прижимистым оказался наш Керу. Правда, доставив деньги, он начал орать на Матео, обвиняя его в этой истории, а потом попытался еще и ударить. В итоге пришлось его унять. Нет ничего противнее, чем мужик, впавший в истерику. Пока он хватал ртом воздух и пытался восстановить дыхание, я успокоил Матео и отправил парня наверх, к женщинам. «Нам еще драк не хватает, для полного счастья. Воители чертовы!» «Амиго, не будь идиотом!» Я тряхнул Керо за шиворот. «Да идите вы все...» к... «Заткнись, пока не добавил. Матео здесь не виноват». «Если бы он не притащил эти железки, то...» — скривился Васк сдержать за живот. Точнись, парень. Иногда случай решает все. Будь ты чуточку осторожнее, у тебя не было бы двенадцати дочерей, и ты бы не плакался каждый день о бабьем царстве. Если бы эти трупы не нашел Матео...» То их мог найти любой житель Вигу, и он все равно принес бы эти вещи тебе, потому что ты постоянно скупаешь разную хрень, обнаруженную на побережье или саванне. Понял, старый болван? Поэтому перестань устраивать истерики и возьми себя в руки. Думай, где деньги достать. Нам еще не хватает 135 тысяч. Хватит сопли размазывать. Когда Васкис ушел в лавку, я вернулся к Майклу. Он сидел за столом и чистил свой пистолет. Как он утверждает, так лучше думается. А подумать было о чем? «Кстати, Майкл», — спросил я, — «ты говорил, что в Вигу приедут твои парни. Сколько их будет?» «Двое. на что?» «У меня есть работа для них», — сказал я. «Не вопрос. Что надо сделать?» «Присмотреть за моими близкими. Пока буду решать проблему. Кто знает, как карта ляжет. Не хотелось бы рисковать и оставлять своих без присмотра». «Будет сделано, сэр». «Кстати, Карим, а что собираешься предпринять?» «А что мне еще остается делать? Для начала напишу завещание. Потом буду следовать инструкциям». Я показал на конверт, лежащий на столе. «Окей», — кивнул Беннет. «Я поеду с тобой. Два ствола лучше, чем один. А три лучше, чем два». Раздался чей-то голос, и дверь мастерской распахнулась. «Вы тут не скучали без меня?» Лицо говорившего оставалось в тени, но хорошо знакомый голос не спутаешь. «Этот голос, крепловатый и прокуренный, я узнаю из тысячи. Клянусь, у меня даже на душе полегчало». «Диабле!» — выдохнул я. «Салют, Поль!» «Поль!» — хмыкнул Майкл и довольно оскалился. «Рад вас видеть, сэр!» Да, мы не ошиблись. На пороге мастерской стоял Поль Нардин с собственной персоной, с темно-зелеными, вечно прищуренными глазами и двухдневной щетиной. Полувоенная одежда, покрытая дорожной пылью. Вокруг шеи намотана черно-белая куфия, а на голове панама с широкими полями. Грязный как черт, только зубы и белки глаз сверкают. Судя по весу рюкзака, который он бросил на пороге и экипировке, готовый к любой неожиданности. В такую погоду, в одиночку, из-за вигу чертов бродяга! «Я им тоже рад вас видеть, парни!» – усмехнулся Нардин. «Смотрю, старая гвардия в сборе и даже Рину!» «Рино, старый ты бездельник! Ты что, меня не узнал?» «Как же не узнал? Я думал, что рысь сейчас описывается от восторга. Пока мы здоровались, Ирина держался в стороне. Но стоило Полю назвать его по имени, как этот ушастый коврик прыгнул к Нардину на грудь, чуть не сбив с ног, и ткнулся в шею. Сейчас обслюнявец головы до ног. Если бы не обстоятельства этой встречи, то я бы слезу пустил от умиления. «Теперь да, сэр, в полном составе», — довольно заметил Майкл. «Им по какому поводу будет драка?» – поинтересовался Поль. «Присаживайся». После коротких приветствий я рассказал медведю про случившееся несчастье. Поль хмуро выслушал, потом сходил в банк, и через полчаса на столе добавилось 35 тысяч. Нардин сказал, что это все, что у него есть. Кроме того, он дал телеграмму своему коллеге, и завтра будет еще 15. В общем, нам до необходимой суммы не хватало 85 тысяч. Немаленькая сумма, если учитывать жалование в новом мире. «Может, я уже и говорил, но инженер, работающий в порту Порто-Франко, получает в месяц около 800 ЭКЮ, рабочий не более 500. Вот и представьте себе нашу проблему и возможность собрать такую сумму денег за короткий срок». «Кстати», — спросил Поль, когда мы пересчитали наличные и упрятали их в тайник, «а вы хорошо смотрели вещи, которые притащил парень? Вдруг найдется какая-нибудь зацепка?» «Ну да», — мы с Майклом пожали плечами, — «несколько раз смотрели». «Тащите их сюда! Будем еще раз смотреть!» На исходе пятого дня, когда я тихо зверел от попыток достать деньги, вернулся Поль. Он ходил куда-то по делам, кивнул парням Майкла, обосновавшимся у входа в лавку, и прошел мастерскую, выложил на стол увесистый бумажный пакет, сел на стул и устало вытянул ноги. «Считай деньги!» «Что?» «Деньги, говорю, считай!» сказал он и вытащил из кармана пачку сигарет. Неторопливо прикурил, несколько раз глубоко затянулся, посмотрел на мою ошарашенную физиономию и неожиданно подмигнул. «Не переживай, Карим, прорвемся». Я развернул пакет, лежащий на столе. «Деньги? Откуда?» «Здесь сто тысяч». Предвосхищая мой вопрос, сказал Поль. «Демидов с Аверьяновым помогли. Вчера отправил им телеграмму, что тебе нужна помощь. Сегодня получил ответ и наличные. Сказал, что вернем через год, не раньше». «На крайний случай продадим наши дома и расплатимся». «Глазам не верю». Хм, хорошо, не верь», — усмехнулся Поль. «Но деньги у нас на руках. Когда выдвигаемся?» «Завтра».